Третье. Пока Семен наблюдал на экране телевизора демонстрацию преданности президенту, журналист Роман Фалдин приехал к месту проведения этой демонстрации. Фалдин смотрел, как из автобусов высаживались люди, закутанные в шарфы. Попав на мороз, люди ругались, прыгали на месте, стараясь согреться, сбивались в кучки, защищая друг друга от ветра. Затем, По двое, по трое замерзшие тянулись в сторону большой толпы, от которой к небу поднимался пар. Тысячи людей кричали в белый зимний воздух, и облако общего дыхания плыло над мерзлой толпой. Люди скандировали слово «Россия», кричали осипшими от ветра дурными голосами, а что вкладывали они в этот крик, сказать было сложно. Вероятно, то была гордость за страну обитания, или уверенность в том, что данная страна переможет свои беды, а может быть просто потребность в крике. Рассказывают, что на войне, во время атаки, солдаты испускают ужасные крики, чтобы подбодрить себя. Так, например, бытовал слух, что российские пехотинцы, кидаясь в штыковую или закрывая телом амбразуры вражеских дотов, кричали «За родину, за Сталина!» Этот слух, кстати, давно опровергнут. Журналистка Фрумкина черным по белому написала, со слов одного ветерана, что никто такой нелепости на фронте не кричал. Кричали попросту бранные слова от того, что есть потребность орать, когда находишься в толпе. Любопытно думал Фалден. Откуда у толпы берется потребность в крике, Желание публично демонстрировать преданность, дикой, неудобной для жизни стране, социальный экзибиционизм? или это форма общения неразвитых существ, так они посылают друг другу сигналы. Подчиняясь профессиональному любопытству, он протиснулся в толпу. Он раздвигал спины, его сдавливали с двух сторон потные люди, он вдыхал тяжелый дух толпы. Как всякому светскому человеку, Фалдину было неприятно скопление людей неухоженных, толпа пахнет дурно. Есть такое грубое слово «быдло». На него обижаются те, кто может подпасть под это определение. Но как иначе назвать неповоротливое, мычащее стадо? Женщины, не следящие за собой, расплывшиеся, как пельмени в кипятке. Мужчины с красными от упрямства и алкоголя лицами. Неурожайные дети, злые и никчемные подростки. Они все чего-то хотят. И выражается это неопределенное хотение, в истошном крике «Россия!». Как их определить, этих агрессивных и неумных крикунов? Фрондеры уже давно перестали стеснять себя в выражениях. Людей толпы называли анчоусами, совками, месивом. И вот это замерзшее месиво шевелилось и кричало. Им приказали собраться, и они загрузились в автобус анчоусы среднерусской возвышенности, Месиво городских окраин, российское быдло. Они доехали до места демонстрации, топчутся на холоде, переминаются с ноги на ногу, тянут шеи кверху, орут. Стоявший подле на человек кричал громко и сипло. Человек тянул серую дряблую шею, и было видно, как крик поднимается по его шее вверх, вздувая синие жилы и, наконец, вырывается из губ. Россия, Родина. Фалдин глядел на его шею с удивлением и любопытством. Так в зоопарке рассматриваем мы длинную шею диковинной птицы. Надо же, думал Фалдин, какое странное существо. Жизнь его уродлива и коротка. Однако оно рада и такой жизни, не хочет перемен. Казалось бы, ты уже попробовал этой похлебки, риск не отведать новое. Нет. Боятся рисковать. Вот мы живем с ним в одном городе. Я и этот Крикун. Мы оба русские. Но это абсолютно другой человек. Не такой, как я. И казалось Фалдину, что даже физиология у соседнего с ним существа иная. Крик комками прокатывался по напряженному горлу соседа. Фалдин видел, как крик распирает шею замерзшего человека. «Россия!» Россия еще недавно, каких-нибудь 30 лет назад, месиво хотела перемен. Российскому Месеву мнилось, что его могут перемешать как-то иначе, на иной манер, более прогрессивный. Но вот перемены пришли, месиво прокисло, и новых перемен Месева уже не хочет. Бесполезно, подумал Фалдин, бесполезно внедрять прогресс в этой среде. Мы только понапрасну мучаем несчастное человеческое месиво. Отчего не дать им дожить так, как им привычно? Все равно скоро произойдет естественная смена поколений, вымрут эти чудные немытые существа. От чего бы не обзавестись резервациями, как сделали для краснокожих в Америке? Вот пусть там бы и жили, кричали, пили свою мерзкую водку, Выгородить какую-нибудь часть страны, отдать под примитивное землепашество, в конце концов цивилизация имеет свою неумолимую логику, но надо и пожалеть этих несчастных. «За нами Москва, отступать некуда!» — кричал сосед Фалдина и поворачивал тусклое лицо к журналисту, ища одобрения. Фалдин примирительно улыбнулся ему в ответ — Да-да, как скажете, Москва, конечно, за нами, отступать некуда, все правильно, только не волнуйтесь так. Любопытно бы расспросить вот такого Анчоуса, что он любит, где живет. Фалден подумал, что интервью с таким существом могло бы стать сенсацией в новой журналистике. В незапамятные времена казарменного социализма брали интервью у комбайнеров и доярок, мол, как Нож лет двадцать как перестали. Журналисты беседовали с лидерами партий, успешными бизнесменами, артистами. А вот с таким аборигеном не беседовали. «Как вас зовут, простите? Я Роман», — сказал Фалдин и протянул руку Анчоусу. «Константин», — представился человек из Месива. «Холин моя фамилия». Большая потная ладонь стиснула пальцы Фалдина. Принципы рукопожатности были нарушены, но Фалдин оправдывал это журналистским расследованием. Холин, и фамилия соответствующая, почти так же звучащая, как у новоявленного русского владыки. Пустяковая фамилия, дырявая фамилия, и носят такие фамилии люди из толпы, неотличимые друг от друга, точно бирки в гардеробе, невзрачный Холин, поддерживает невзрачного Путина, как же иначе. Однако невзрачная фамилия президента неожиданно сделалась в России громкой, словно Рюрик или Романов. И мир недоумевал. Человек без лица вдруг правит огромной страной. Откуда он такой взялся? Журналист Фрункина издала в Америке книгу «Человек без лица», посвященную загадке кремлевского владыки. Вообще говоря, загадки не было. К власти полковника привел барственный президент Ельцин. Он назначил полковника править страной по совету вороватых богачей из свиты. Когда богачи разграбили страну, они испугались, что придут другие алчные богачи и ограбят их самих, отнимут уворованное. Требовалось ввести порядок. Так и на пиратском судне после удачного налета возникает потребность в справедливости. Пираты приглашают офицера королевского флота, чтобы не допустить поножовщины. Пусть офицер делит добычу и истережет сундуки, а то ведь передеремся. Но позвольте, кто же знал, что этот офицер возомнит о себе? Кто думал, что серый полковник дерзнет считать себя главным на судне? Немного ли власти офицерик забрал? Каков морозец, с уважением к холоду сказал Холлин. Теща говорит, 70 лет такого не было, со времен битвы под Москвой. Неужели? — вежливо сказал Фалдин. Вот и сейчас, бьемся с евреями, — сказал Хулин и почему-то засмеялся. Одно приятно, они на Болотной тоже мерзнут. — Вы полагаете, в сорок первом году на Москву наступали евреи? — спросил Фалдин. — Такие же, как сегодня на Болотной, менеджеры всякие не любите евреев, да? Знаешь, как меня ребята называют? Холин я, Костя. А они меня прозвали Холокостин. И Холин засмеялся еще громче. На Болотную площадь сегодня выходил митинг оппозиции. Туда, на Болотную, шли интеллигентные москвичи, уставшие от вранья и воровства. Им дали понять, что корень зла в офицере госбезопасности, который захватил власть. И те, кто еще вчера уговаривал интеллигентов перетерпеть офицера госбезопасности как необходимое зло, ну, в самом деле, нанимаем же мы в охранники неприятных мордоворотов. Сегодня обратились к интеллигенции с призывом. Довольно. Катализатором волнений стали выборы в парламент и грядущие выборы президента. Полковник КГБ, званный на временную должность, уходить не желал. Люди интеллигентные наделенные чувством собственного достоинства стали задавать вопросы уж не новоявленный ли сталин воцарился в кремле вот вам еще одна простенькая фамилия сталин вроде бы простенькая фамилия путин звучит а на деле обещанный пустячок обернулся путами пучиной заговорили о диктатуре и сказали тиран и ужаснулись не вечно ли «Безликий офицер будет нами править». И прогрессивные граждане стали возмущаться, а граждане непрогрессивные, месиво человеческое, им отвечали так, «Ну и пусть правит, раз нам нравится этот офицер». Прогрессивные ужасались. «Да вы что, тоскуете по сильной руке?» А непрогрессивные отвечали, «Ну да, тоскуем. Мы за сильную руку, а вы что, за слабую руку?» Так гражданский спор зашел в тупик. Отчего-то выступать за сильную руку у штурвала власти считалось неприличным. Скажешь в обществе «я за сильную руку» и репутация испорчена. Но, согласитесь, выступать за слабую руку, ведущую державу, глуповато. Буксовали дебаты. Иные, то были трезвые бизнесмены, встревали в спор со следующим суждением – Абсолютно все равно, кто будет президентом. Представьте, говорили спекулянты, что Россия – это большой завод. Пусть президент страны будет как бы наемным директором, не владельцем производства, а управляющим. Собственник нам не нужен. Мы приглашаем управляющего, а собственниками будем сами. У плана был лишь один изъян. Почему всем можно быть собственниками, а директору страны нельзя. Вся Россия была к тому времени расчленена на жирные куски. Богатым и жадным отдали золотые приски и нефтяные скважины, алюминиевые карьеры и леса, заводы и дороги. Непонятно, если все тащат, почему именно глава государства не должен ничего брать? Не означает ли это, что вместо него править будут те, Кто реально владеет страной? Ну да, разумеется, отвечали трезвые спекулянты. Править страной будет, так сказать, рынок, невидимая его рука. Невидимая рука рынка, не сильная и не слабая, просто всевластная. Править страной будут законы рынка, владеть рыночными прилавками станем мы, а управлять некоторыми текущими процессами ну, допустим, если где проблемы с канализацией или крыша течет, станет наемный управляющий президент. Что здесь непонятно? Интеллигентные люди это понимали. А если война, ахали непонятливые анчоусы, кто тогда будет управлять страной? Рыночные механизмы? Чудно как-то. Скажем, если стреляют. А если голод случится? А если эпидемия? А если, например, маленьким детям в школу невидимая рука рынка даст лекарства бедным и образование сиротам, отразит нашествие врага? Да и вообще, не получится ли так, что вся наша страна постепенно развалится на куски, если собственники корпораций будут блюсти интересы рынка, а логика общего рынка перестанет нуждаться в единой России? «Ну что вы так трясетесь над своей Россией?» говорили паникерам, люди принципиальные. Государство есть своего рода предприятие, такое же, как завод. На данном заводе оборудование устарело. Требуется все внутри завода менять, причем по законам рынка. Сравнение России с заводом беспокоило подозрительных анчоусов. Сотни брошенных бесхозных заводов и фабрик стояло в полях России, и ветер гулял по пустым бетонным коробкам. «Знаем мы», — говорили анчоусы, — «как вы обращаетесь с заводами. Сначала на заводе останавливают производство, потом завод банкротит, потом распродают по корпусам, под склад, под баню. И с Россией вы так сделаете. Распродадите нашу страну, нашу родину-мать с молотка пустите». От таких разговоров прогрессивные граждане и бизнесмены досадливо отмахивались. Ну что тут сказать? Туда и только. Что за бред? Кому нужна ваша Россия? Подумаешь, нашли сокровище. Прекратите паникерство. А главное, даешь свободу. Долой агента КГБ с русского трона. Долой сотрудников органов. Но подозрительные обыватели слушали ораторов и вспоминали, что банкротство заводов начинали тоже с того, что увольняли директора. А чем кончилось? Нет, они подозревали неладное. Кому-то выгодно их дурить. «Продали Россию!» — кричали анчоусы. «Продали!» И в рядах звякнуло слово «жиды». «Жиды» — точно консервную банку поддали ногой. «Жиды» — короткое визгливое слово, точно Юда на митингах Веймарской республики. «Жиды» — как плевок желтой табачной слюной. Фалдин стал пробираться сквозь тугие спины на воздух. «Пора уходить». Видел достаточно. «Уходите», — новый друг, Холин, его окликнул. «Замерз». «Стакан бы для согрева, верно?» «Следовало теперь отправиться на болотную площадь, влиться в митинг оппозиции». Холодный дождь не стихал.